Глава 4. Не успев автомобиль сорваться с места, как ему было суждено остановиться. Напротив нас находился брошенный дом с порядковым номером 6. Соседний дом не старался светом своих окон нарушить уже давно опустившуюся темноту. Лишь на втором этаже, ближе к нам, горело одно единственное окно, которое и привлекло моё внимание, а Сергей не отрывал своего взгляда от трёх окошек бывшей квартиры Виталия. Когда на стене появилось странное изображение, тараканы насторожились. Ничего подобного до этого момента здесь не происходило. А кто кто, а они, лучше всех остальных, что были здесь, что ещё будут здесь, знали заведённый распорядок. Не хуже были им известны и все возможные метаморфозы, и редкие обстоятельства, которые нечасто, но всё же случались. Только вот этого здесь быть не должно от того, что данное настенное творчество было тараканам знакомо, конечно, не всем, а тем смелым разведчикам, которые иногда покидали пределы их вселенной, исследуя далёкие миры, находящиеся настолько далеко, что требовался не один день, чтобы достичь границы между миром людей и миром необъяснимых существ. которые очень давно размещались сразу за этой границей в очень похожей внешней вселенной, почти одинаковой, но покинутой людьми в очень незапамятные времена, о которых и слогались легенды. Только что-то сделать, как-то противостоять явлению тараканы не могли. Подобное было значительно выше от того оставалось лишь наблюдать и ждать, когда странная схема из мира мёртвых покинет их вселенную. переместиться обратно, туда, где и положено ей находиться, на втором этаже, во второй от лестницы квартиры, о которой больше всего и слагалась легенда, где и появлялись с заметным постоянством давно ушедшие люди, которые в нормальном обиходе вещей должны были исчезнуть, но здесь что-то пошло не так, и не один раз смелые лазутчики докладывали о том, что существо с черной бородой, имеющее множество обличий, по-прежнему бывает там, а в какие-то моменты его компания расширяется настолько, что шумит тягучим скрипом сам дом, вселенная, то ли радуясь встрече, то ли сильно устав от присутствия тех, от кого очень давно хотелось избавиться, чтобы спустя какое-то, еще неопределенное время исчезнуть вслед за теми, кто стал виновником рождения, и больше не преклоняться перед теми, кто приписывал себе факт рождения. Впрочем, тараканом могло быть все равно, если бы ни одно обстоятельство. За схемой прятались и вовсе трудно объяснимые силы, и главное, предание гласило о том, что после того, как проклятый рисунок появился в соседней вселенной, то это стало началом конца. а через какое-то невычисленное время ближний мир перестал существовать, заменив обычных двуногих на странных существ, что лишь похоже на двуногих тех, кого так сильно ненавидят четвероногие друзья двуногих, и даже избегают извечные конкуренты, которые также о четырёх конечностях, но меньше человеческих друзей кратно и вызывают у тех и у других стойкую неприязнь. Впрочем, так же, как и у самих тараканов. Есть схема, воскликнул Сергей. Мы покинули автомобиль, и я с большим трудом успевал за Сергеем, который очень быстрыми движениями двигался к крыльцу восьмого дома. Подожди, громко произнёс я, видя, что Сергей через пару секунд скрыется внутри притихшего дома. Сергей послушал меня и остановился перед самой дверью. Когда я оказался возле него, и когда мы вместе оказались внутри, он произнес «В квартире Виталия второй подсказки не будет». Я мог лишь утвердительно кивнуть. Возле квартиры мы оказались одним махом. Сделали паузу, чтобы выдохнуть, и Сергей резко толкнул находящуюся перед ней дверь. «Не входи, стой на входе!» Скомандовал Сергей, но я и не подумал обижаться, хорошо соображая. Если так нужно, значит, нужно. Чем-то неприятно тянуло. А ведь всего несколько дней прошло с того момента, как обитатели квартиры покинули её, но прямо в воздухе витало неживое, что-то сдавленное, то чего ещё не должно было бы образоваться, но было, и провалиться в низкую землю, если мне это привидилось, если я где-то чувствовал что-то подобное, к тому же коридор который занимал половину моего вгляда, он содержал в себе не просто просторанство под светом тусклой лампочки, а ещё то, чего я не мог рассмотреть, но чувствовал отлично, и оставалось мне совсем немного, чтобы ощутить запах, а значит, следом должно было перевернуться и само время, в очередной раз догнав нас, выпустив через себя тех, кто хотел лишь одного. нас уничтожить. От этого, не теряя ни секундочки, я громко крикнул. Эхо оглушило мгновенно, не дожидаясь повторного грома, ожидаемого мной ответа. Ну что там? Есть сейчас. Это был именно тот предсказуемый гром и слов, за ним оглушающее эхо, а далее мгновение, чтобы зафиксировался несуществующий артефакт, который... умирали на глазах, переворачивалось время. Скорее, Серёга, громко кричал я, но ещё не успел последний слог стать отзвуком, как Сергей появился в моём обозрении. Теперь нужно было преодолеть коридор, который менялся прямо на глазах, разделяя день сегодняшний на две части: ту, что была, и ту, которой никогда не было. И что-то подобное можно было увидеть в какой-нибудь компьютерной игре. Коридор становился меньше, он сужался на выходе, давил потолком сверху, и когда я бросил часть взгляда назад, то увидел, что за нашими спинами было уже совсем иное время, которое и тянуло неживым, вот этим сдавленным, хотя молниеносная мысль, что жила своей отдельной от меня жизнью, сообщала мне: всё не так, всё должно быть наоборот. Прошлое для самого дома есть ещё большее жизнь, его молодость и зрелость, но реальность представала иной. Ещё раз принявший в себя обман, его очередной оборот. Мы задыхаясь, теряя координацию движений, не оказались на улице, а вывалились на неё в прямом смысле слова. Я, потеряв равновесие, завалился на бок. Сергей находился рядом со мной, но при этом он стоял на коленях. ай его взгляд имел ненормальное токсичное выражение. Прохладный воздух привёл нас в чувство через несколько секунд. Я повернул голову в сторону дома. Он не помолодел. Приняв иное время, он ещё больше состарился. Но самое страшное заключалось не в этом, а в том, что начали исчезать хорошо знакомые окрестности. Они просто пропадали, и их ничто не заменяло. оставался пустырь, в котором был лишь ветер и низкие тяжёлые тучи, а на фоне этого появился облик того самого настоящего Афанасия, который двигался к нам, увеличиваясь с каждым шагом. Быстрее крикнул Сергей. Если бы он не крикнул, то я, вероятно, остался, не сумев оторваться, поглощённый невероятным видением. Но, как известно, хорошо то, что хорошо кончается. И я рванулся к автомобилю. «Нет, бегом к мосту!» Еще громче закричал Сергей. События развивались слишком быстро. Казалось, что мост отдаляется от нас, несмотря на все наши усилия. Громко неестественно стучали наши сердца. Вторило им неизведанное пространство, где нас никогда не должно было быть, но нарушив. В непарницаемный мрак мы оказались здесь, чтобы перевести всего одну временную стрелку, а теперь, цепляясь за призрачную границу, пытались вырваться из объятий самой непостижимой тьмы, для которой ничто не только мы, но и Афанасий, но и сам Рудберг, даже несмотря на то, что они вызвали себе в помощь это, несмотря на то, что мы спровоцировали их на это. Нам повезло. Да и осознание появилось позже в тот момент, когда старая патриархальная улица вернула себе привычный облик, избавившись от присутствия одного из вариантов, который всего пару минут назад предложила нам грандиозное, жестокое и полностью неизвестное будущее. Дуновение его это смерть и ничего более. "Признёс тяжело дыша Сергей. Естественно, ведь нам нет в нём места", согласился я с тоя, держась двумя руками за металлическое ограждение старого моста. "Есть всё же отрезок, отдалённо", не согласился Сергей. "Что мик ему?" произнёс я, стараясь ни о чём не думать, а просто успокоиться, чтобы восстановился разогнавшийся пульс. "Ладно, сегодня нам повезло", сделал вывод Сергей. Сделал снимок Спросил я о самом главном, из-за чего мы сейчас и не могли полностью прийти в себя. Да, не сразу нашел, а того и потеряли время, ответил Сергей, а я словно увидел в эти себя что-то похожее на жалкую улыбку. "Весь всё же странно", продолжил Сергей, не дождавшись каких-то слов с моей стороны. Но сейчас уже было необходимо озвучить уточнение, и я само собой не замедлил этого сделать. "Что странно?" «Что я выбрал этот маршрут? Мы могли бы поехать другой дорогой?» «Собственно, я так и делаю почти всегда», – размышлял вслух Сергей. «Почувствовал?» – спросил я напрямую. «В том-то и дело, что нет. Вот уже когда свернул в сторону храма Богоявления, тогда меня буквально накрыло», – ответил Сергей. «Но я, если честно признаться, не мог представить происходящего с ним, зато мог уверенно соглашаться, что я незамедлительно и сделал». «Хорошо, что так». Только о карте вспомнил ты. В тот самый момент, когда мы оказались в пределах старого города, произнёс Сергей. Просто предположил и не более. Откровенно признался я, поскольку и действительно не ощущал и намёка на что-то сверхъестественное, или даже отдалённо сходное с этим.